Глава 33. Целый день мы ожидали, что вот-вот волк Ларсон сойдет на берег. Это было время ужасной тревоги. Мы поминутно бросали взгляды в сторону призрака, но Ларсон не показывался на палубе. «Может быть, у него болит голова?» — сказал я. Я оставил его лежащим на корме. Возможно, что он пролежал там целую ночь. Надо бы пойти взглянуть. Мот умоляюще посмотрела на меня. «Вы не беспокойтесь за меня», — продолжал я. «Я возьму с собой револьвер. Я ведь захватил с собой решительно все оружие со шхуны». «Но у него остались руки. Эти ужасные, ужасные руки», — возразила она и затем громко воскликнула. «Нет, Хэмфри, я боюсь его. Пожалуйста, не ходите туда». Она с мольбой коснулась моей руки, и сердце мое быстро забилось. Вероятно, глаза мои выдали меня. Дорогая, любимая женщина. Она была так женственна в своей мольбе. и Я готов был обвить ее стан рукой, как и тогда, когда мы шли с ней через стадо котиков, но заставил себя сдержаться. «Я ничем не рискую», — сказал я. «Я просто вскарабкаюсь на нос и посмотрю». Она крепко пожала мне руку и отпустила меня. Но на том месте, где я оставил Ларсона вчера, его уже не было. Очевидно, он сошел вниз. И мы должны были всю ночь дежурить по очереди и спать по очереди, так как нельзя было предвидеть, на что решится волк Ларсон. Он был способен на все. Мы прождали день и еще день, о нем не было ни слуху, ни духу. «Это приступы головной боли у него», — сказала Мот на четвертый день после обеда. «Может быть, он болен, и даже очень болен. А может быть, уже и умер. Или умирает», — добавила она задумчиво, видя, что я не отвечаю. «Весьма возможно», — согласился я. «Подумайте, Хэмфри. Один и при последнем издыхании». «Может быть». «И очень может быть. Но как узнать это? Будет ужасно, если он действительно умирает теперь. Я никогда себе этого не прощу. Мы должны что-нибудь сделать». «Может быть», — повторил я. Я слушал и думал с улыбкой о ее женской душе, заставлявшей ее жалеть даже волка Ларсона. «Куда же девалось сострадание ко мне?» — думал я. Еще вчера она боялась отпустить меня, даже посмотреть на призрак. Она была слишком чутка, чтобы не понять моего молчания. Она была так же пряма, как и чутка. «Вы должны идти на судно, Хэмфри, и посмотреть, что с ним», — сказала она. «А если вы хотите посмеяться надо мной, то я разрешаю вам и заранее вас прощаю». Я послушно отправился на берег. «Только будьте осторожнее!» — крикнула она мне вслед. Я помахал ей рукой с носа шхуны и спрыгнул на палубу. Затем я прошел до кормы, спустился в кают-компанию и стал звать Ларсона. Он мне ответил, и когда я услышал, что он поднимается наверх, я взвёл курок револьвера. Я открыто размахивал им во время нашего разговора, но Ларсон не обратил на это никакого внимания. С внешней стороны он казался мне таким же, каким я его видел в последний раз, но был угрюмее, и молчаливее. Да и те несколько слов, которыми мы с ним перекинулись, едва ли можно было назвать разговором. Я не спрашивал его, почему он не сходил на берег, а он со своей стороны не задавал мне вопроса, почему я не приходил на шхуну. Он сказал, что чувствует себя хорошо, и без дальнейших разговоров я отправился домой. Мот выслушала мой доклад с заметным облегчением — А когда из трубы корабельной кухни поднялся дымок, то она совсем успокоилась. Дым шел из трубы и в следующие дни, и несколько раз мы видели самого волка Ларсона на корме. Он не делал никаких попыток сойти на берег. Это мы знали точно, потому что все еще поочередно дежурили по ночам. все таки мы ожидали, что он чем-нибудь проявит себя, и его бездействие удивляло и угнетало нас. Прошла неделя. Нас интересовал в это время только волк Ларсон. Его присутствие тяготило нас и мешало нам заниматься обычными делами. К концу недели дым перестал подниматься из кухонной трубы, и сам он не показывался больше на корме. Мот, опять забеспокоилась, хотя и не повторяла, может быть, из гордости своей просьбы навестить Ларсона. Да и в самом деле как можно было упрекать ее? Она была настоящей альтруисткой. И в то же время. женщиной. Я и сам испытывал некоторое болезненное чувство при мысли, что этот человек, которого я хотел убить, умирает теперь один, тогда как мы двое находимся от него так близко. Он был прав. Кодекс моральных правил того круга, к которому я принадлежал, был сильнее меня. Сам факт, что у него были такие же руки, ноги и такое же тело, как у меня, предъявлял ко мне свои требования. которых я не мог игнорировать. Поэтому я не стал ждать, когда Мод попросит меня. К тому же у нас вышло все сгущенное молоко и мармелад, и я объявил, что отправляюсь на судно. Я видел, как Мод вздрогнула. Она стала меня уверять, что молоко и мармелад не так уж нужны, и что поэтому моя экспедиция на призрак не является необходимой. А так как она умела понимать меня без слов... то мне не нужно было ей объяснять, что я отправляюсь не за молоком и не за мармеладом, а только для того, чтобы избавить ее от беспокойства, которое она тщетно старалась от меня скрыть. Взобравшись на бак, я снял сапоги и в одних чулках бесшумно отправился на корму. На этот раз я не стал звать Волка Ларсона через вход в кают-компанию, но осторожно сошел вниз. Каюта была пуста. Дверь в его личную каюту оказалась запертой. Сперва я думал постучать, но затем вспомнил, зачем я сюда пришел, и решил пополнить сперва наши запасы. Тщательно избегая шума, я открыл люк и крышку от него отставил в сторону. Одежда и провизия хранились в одной кладовой, и я имел возможность запастись некоторым количеством белья. Когда я вылез из кладовой, я услышал звуки, долетавшие до меня из каюты Волка Ларсена. Я притаился и стал слушать. Ручка на двери зашевелилась. Инстинктивно я спрятался за стол, взял револьвер и взвел курок. Дверь распахнулась, и он вошел. Никогда еще я не видел такого глубокого отчаяния, какое было теперь на лице у Волка Ларсена, этого сильного, непобедимого человека. Он ломал руки, как женщина, потрясал кулаками и стонал. Один кулак у него разжался, и открытой ладонью он провел по глазам так, точно хотел стереть с них паутину. «Боже мой! Боже мой!» Простонал он, и сжатые кулаки снова поднялись кверху в безграничном отчаянии. Это было ужасно, и я почувствовал, как дрожь прошла у меня по спине, холодный пот выступил на лбу. «Я не знаю, может ли быть на свете что-нибудь более ужасное, чем вид человека-богатыря в момент его крайней слабости и бессилия». Но волк Ларсен овладел собой, сделав страшное усилие воли. Всё его существо находилось в борьбе. Он походил теперь на человека, которому грозит удар. Его лицо исказилось от напряжения. Снова он сжал кулаки — потряс ими и застонал. Раза два он глубоко, судорожно вздохнул. А затем вдруг успокоился. Снова я узнавал в нем прежнего волка Ларсона, хотя в его движениях оставалась некоторая слабость и нерешительность. Теперь я стал бояться уже за себя. Открытый в подполье люк находился как раз у него на пути, и если бы он обратил на него внимание... то, значит, обратил бы внимание и на меня. И я досадовал на себя за то, что меня могут застать в такой трусливой позе, скорчившемся на полу, но время еще не ушло. Я быстро поднялся на ноги и совершенно бессознательно принял вызывающую позу. Но он не заметил меня. Не заметил он также и открытого люка. И прежде чем я мог сообразить или что-нибудь предпринять, он ступил прямо в открытый люк. Одна нога уже опустилась в отверстие, в то время как другая готова была подняться, чтобы сделать шаг. Но как только опустившаяся нога потеряла точку опоры и ощутила под собой пустоту, в нем вдруг проснулся прежний волк Ларсен, который, как тигр, напрягший мускулы, перепрыгнул вдруг через люк. Но он потерял равновесие и упал по ту сторону люка, растянувшись на полу, ударившись грудью и животом и вытянув вперед руки. А затем он подобрал под себя ноги и пополз ощупью. Он полз на мой мармелад, на белье и на крышку от люка, валявшуюся в стороне. По выражению его лица было видно, что он понял все, Но прежде чем я мог догадаться, что он понял, он закрыл отверстие люка крышкой и таким образом запер выход из кладовой. Тогда понял и я. он предположил, что я остался внизу. Значит, он был слеп. Слеп, как летучая мышь. Я наблюдал за ним, затаив дыхание, и боясь, как бы он меня не услышал. Он направился прямо к своей каюте. Я заметил, что он не сразу нашел ручку от двери, а шарил рукой по самой двери и затем уже схватился за ручку. Пока он шарил, я на цыпочках прошел через каюту к выходу. Он возвратился, притащив с собой тяжелый сундук и завалил им вход в кладовую. Не удовлетворившись этим, он достал второй сундук и взвалил его на первый. Затем он собрал с полу мармелад и белье и положил их на стол. Когда же он стал подниматься по трапу наверх, я отступил, тихонько перебравшись через крышу каюты. Ларсон откинул назад крышку этого люка и положил на нее руки. Он пристально смотрел вдоль судна не глазами. Я находился в пяти футах от него, и взгляд его был направлен на меня. Мне стало жутко. Я почувствовал себя бесплотным духом или под шапкой-невидимкой. Я помахал ему рукой, но без результата. Однако, когда тень от моей руки упала ему на лицо, я заметил, что это произвело на него впечатление. На лице у него появилось выражение ожидания и внимания, как будто он желал проанализировать и дать определение этому впечатлению. Его задело что-то, находившееся тут, вблизи, но что именно, он понять не мог. Тогда я перестал махать рукой, и тень оставалась на лице без движения. Он стал медленно отводить голову то назад, то вперед, наклонять ее то на один бок, то на другой, стараясь высвободиться из-под тени, и попадал то на яркое солнце, то опять в тень. Точно хотел этим проверить ощущения. Я тоже весь был поглощен желанием уяснить себе, каким именно образом он мог почувствовать на себе такую неуловимую вещь, как тень. Если бы его глазные нервы не были поражены, это было бы понятно. Но он был слеп, и нервы были атрофированы. Значит, кожа у него на лице была так чувствительна, что он мог ощущать даже легкую тень. Атрофированы. То есть потеряли способность выполнять свое назначение. А может быть, кто знает, это было у него шестым чувством, о котором так много теперь говорят. Покончив с попытками определить, откуда падает тень, он поднялся на палубу и пошёл вперёд с такой уверенностью, что я был поражен, И все таки в его походке была какая-то настороженность слепца. Теперь я понял, почему он так ходит. К моему горю и удивлению он наткнулся на мои сапоги, стоявшие на носу, взял их и унес с собой в кухню. Затем я увидел, что он развел огонь и стал готовить себе пищу. А я пробрался опять в кают-компанию за мармеладом и бельём. Незаметно проскользнул мимо кухни, спрыгнул на берег, и босой явился с рапортом о происшедшем.